Глава 29 Мы еще обсудили, что, возможно, даже более логичным было бы сгонять к моей прабабке до свадьбы. Тем более до портала-то рукой подать. Но по всему получалось, что нам предстоит крайне сложная неделя. Отлучаться нельзя. И выставку готовить, исправлять с новым наплывом журналистов. Очевидно, что происшествие в зоопарке будет и дальше греметь в новостях, что к нам будут приезжать, требовать объяснений и все остальное. «Еще попробуй, отбейся!» Гайд погрустнел. Ему явно хотелось узнать, истинно ли я ему пораньше. «А потом окажется, что ты, Ронор, женат на моей истиной. Что мне прикажешь с этим делать, а?» Придется ждать нашего развода. Ровным тоном ответил Ронер. К тому же, я так понимаю, расрита не полностью дракон, то это она твоя истинная, а ты для нее можешь быть истинным в куда меньшей степени. Ей выбирать в любом случае. С тех пор, как ты перестал быть ядовитым змеем, ты приобрел привычку очень четко называть все своими именами. С досады ответил ему Гайд. «Учусь у своей невесты», – ехидно улыбнулся Ронер. «Рита владеет этим искусством в совершенстве». «Вот именно, господа», – сказала я, чтобы прервать обмен любезностями. «Кем бы я ни оказалась, оставляя за собой свободу выбора, мы, девушки земли, знаете ли, такие, и это точно не обсуждается». Вечером я чувствовала себя уставшей. Не физически, а душевно. Перед глазами мелькали то картинки нашего с гайдом восхитительного полета, то образ бордовой драконицы, кружащейся в небе. Честно, мне не сильно верилось, что эта противная гюрза устроила все происшествия и покушения. Нет, я ее не знаю, конечно. Может быть, она законченная негодяйка и убийца? но почему-то казалось, что нет. Скорее виделась этакая гордая и стервозная драконица, мечтающая задать жару своему беглому женишку. Если она так же жарко по-подростковому не вносит гайда, как он ее, то напакостить вполне в ее духе. Но не убивать, не палить ни в чем не повинных людей и животных. А этого она делать и не стала, кстати». Да и машину взорвала, когда в ней никого не было. Случайность? Или она зараза, но не жестоко убийца? Точного ответа у меня не было. Но в отличие от Гайда, я не готова была однозначно поставить на нее ярлык конченной негодяйки. Представился образ, что Гайд и Гюрза – два подростка, которые отчаянно бросаются друг друга снежками, и ни один не может победить. Правда в том, что она истинная Гайду, я тоже сильно сомневалась. Ну как могут истины так ненавидеть друг друга? Конечно, от ненависти до любви один шаг, это всем известно. Но что-то тут этот шаг слишком уж большой получается. Тут не шаг, а целая тропинка, по которой еще попробуй пройди. Успеешь кучу раз споткнуться и просто плюнуть на эту дорогу. Я вздохнула, улыбнувшись своим размышлением. А ведь на самом деле принцип «от ненависти до любви» можно было бы отнести и к нам, с Ронором. Я тоже совсем недавно терпеть его не могла. А сейчас он казался мне очень адекватным и надежным мужчиной. Интеллектуальным, сдержанным и симпатичным. Мне хотелось проводить с ним время». Даже что-то этакое в душе позванивало при мысли о нем. Тонкая и звонкая гитарная струна. «Стоп, Рита! На волне романтики недолго выдумать влюбленность в Ронера. «А ведь я не влюбилась в него, а? Нет ведь?» «Пока нет, вроде». «С опаской подумала я». «С опаской, потому что влюбленность — такое сложное чувство». Попробуй поймай его вовремя. Подчас понимаешь, что влюбилась, когда уже вовсю сходишь с ума от мужчины. Смущаешься при его появлении, алчишь новых встреч и пьешь, как манну небесную, каждое мгновение, проведенное с ним. А еще он кажется тебе прекрасным, ведь его недостатки становятся милыми в твоих глазах, а достоинства выглядят лучшими на свете. Да и, по большому счету, Тебе становится наплевать на все достоинства и недостатки. «Нет, вроде я вполне критично оцениваю Ронора», — подумала я. Опять же, с осторожностью. «И не пью, как манну небесную, моменты нашего общения. Чтобы пить, кстати, и возможности не было. Все проблемы какие-то. Просто... Ронар мне теперь нравится», — подумала я, решив расставить точки над «и». Очень неплохо для фиктивного брака. Раз нравится, мы сможем быть друзьями. А дальше? Мои чувства, которые так нужны Ронору. Если вдруг они появятся, я не буду сильно сопротивляться им. Просто прежде он должен выдержать несколько месяцев испытательного срока. Ведь в памяти еще были живы едкие и острые образы нашего с ним противостояния. Его сарказма, жесткости. Бр! Какая гадость была между нами еще совсем недавно!» Конечно, самая жестокая часть меня думала, что Ронора нужно хорошенько наказать за его былое поведение. Отомстить. Например, можно было бы мучить его, закрутив небольшой роман с Гайдом. Но, во-первых, это небезопасно. Вдруг дракон привяжется и будет совсем не отвязаться. Во-вторых... Некрасиво обманывать Гайда, показывая ему больше чувств, чем у меня есть. В-третьих... В-третьих, я не хотела мстить, потому что... Потому что мама... Моя мама всегда была мстительной. Она долго помнила обиды и не упускала случая отомстить. В мелочах, конечно. Сказать колкость соседке, которая накануне не так на нее посмотрела. Отказаться выйти на работу за сотрудницу, которая забыла поздравить ее с днем рождения. А я не хотела стать похожа на нее. Давно решила. Прощать, так прощать. Либо уж честно говорить. Не могу простить. Общаться с вами не буду. А наказание человек получит от жизни. Если он должен поплатиться, поплатится. Что же, мстить не буду. Не хочется. но и делать далеко идущих выводов про отношения с ним не буду. Ведь он еще должен доказать мне свою любовь, если она есть или возникнет у него. Одного волшебного подарка мало, чтобы я поверила. Я вздохнула и посмотрела как раз внутрь подарка. Я сидела в отдаленном уголке сада на скамейке, поставив коробку себе на колени. Придумала выгуливать свой микромир Давай ему возможность подышать свежим воздухом. Вроде бы этого не требуется, но мне захотелось. Снуди летал сплетений ветвей. Время от времени спускался ко мне, чтобы получить порцию ласки. А из коробочки лилась музыка. Я снова вздохнула: Все же классно жить в волшебном мире. И, пожалуй, за все это волшебство можно простить происшествия опасности. и непонятности. Неожиданно из-за легкого облачка вышла луна, и ее свет залил содержимое коробки. Ух ты! Я изумленно уставилась внутрь. Прежде не замечала, а сейчас в лунном свете увидела, что возле ручья появился новый тоненький росток. Будущее деревце! А на взрослых деревьях распустились новые прекрасные цветы. это от моих размышлений что Роор мне теперь нравится растерянно подумала я вот ведь лакмусовая бумажка <кхем> <кхем> <кхем> <кхем> услышала я вдруг Рита, простите, я могу присесть рядом. <кхем> это был Роор в домашней черной рубашке с мокрыми волосами. Он вышел из-за кустов, а за ним красиво вышагивал танк. «Льва выгуливаете? Улыбнулась я и захлопнула крышку коробки. Ронарус совершенно не обязательно видеть изменения, произошедшие с мирком. Нет, я искал вас, а танк увязался следом. Тоже с улыбкой ответил Ронар. Садитесь, я даже рада вам, ответила я. И правда, я была рада его видеть. С момента появления гюрзы гайд был очень уж эмоциональный. А с Ронером сейчас может быть спокойно. Удивительно после всех наших баталий. Снова улыбнулся Ронер и устроился рядом со мной на скамейке. Устало вытянул ноги и поглядел на носки своих ботинок. Танк подошел ко мне, дал себя погладить, потом улегся у ног хозяина. На несколько мгновений воцарилось странное молчание. Словно мы оба хотели говорить, но не знали, что сказать, как подростки. Я ничем вас не обидел за эти два дня. Больше не хочу ничем вас задевать, правда? Вдруг искренне спросил Рон. Просто, знаете, эта защитная манера так въелась, иногда вылезает сама по себе. Простите. «Нет», — ответила я искренне. «Ничего не обидели?» «Вы и верно исправились. Похоже, ваша ехидная манера теперь обращена только на Гайда, когда он слишком... слишком стремится сделать вас своей истинной парой», — усмехнулся Ронор. «Ага», — поддержала его я. «Приятно, что можно откровенно поговорить об этом». то есть убеждает себя, что это я. А на самом деле ему бы поговорить с Гюрзой. Вдруг это она его истинная? Роннер неожиданно стал очень серьезным. И все же, Рита, не стоит недооценивать опасность. Я тоже не уверен, что именно она причина наших неприятностей. В смысле всех наших неприятностей. Но все пока что ведет к тому, что виновата она. Так что я не стал бы сильно обнадеживаться. И вряд ли у такого адекватного дракона, как Гайд, такая своеобразная истинная пара. «Умеете вы обрадовать?» усмехнулась я. «Впрочем, я и сама думаю примерно так же. Так для чего вы меня искали? Что хотели сказать?» «Я просто хотел повидаться с вами. Живем в одном доме». А общаемся только по работе. Я ведь действительно хочу узнать вас лучше. И дать вам возможность лучше узнать меня». Лукаво улыбнулся Ронор и сверкнул на меня глазами. Его лицо в лунном свете показалось в этот миг очень красивым, строгим, умным. «Стоящий мужик, вообще-то», – подумала я. «Ему бы вылечиться от его квельфовости». И будет просто прекрасен. Особенно, если продолжит быть таким искренним. И тут его улыбка скривилась. И он все испортил. Но... Что «но»? Возмутилась я. Вы так хорошо начали, а теперь хотите вернуться к прежней манере? Ай-яй-яй, мастер Ронер, как сказала бы моя бабушка. И заодно погрозила бы пальцем... Расмеялся Ронер. — Нет, я всего лишь хотел сказать, что... Но ну, я решил придумать повод для встречи, чтобы не показаться слишком навязчивым. Вдруг вы еще не готовы проводить со мной время просто так? — Хм, и что это за повод? Надеюсь, вам не пришлось придумывать апокалипсис местного значения, чтобы увидеть меня? — Тоже рассмеялась я. «Как же здорово, когда мы оба такие искренние, откровенные и так легко, непринужденно шутим. Вернее, говорим откровенные вещи с легкой иронией над самими собой Ха -ха -ха", ответил Ронер. «Для начала я хотел предложить...» «Я так привыкла к сюрпризам от Ронера, и плохим, и хорошим, что ожидала какого-нибудь странного или даже страшного предложения». но он всего лишь осторожно сказал, «Может быть, на ты перейдем? Мы оба на ты с нашим драконом, а своего официального жениха вы так и величаете на «вы», а твой мастер Ронар — Это как стена между нами». Я облегченно рассмеялась, как будто ждала чего-то страшного, а все оказалось невинной шалостью. «Вот хорошо бы и с этими покушениями в итоге было бы так». «Я не против», — улыбнулась я. «Только я так привыкла к официальным формам общения между нами и не могу обещать, что не буду срываться». «А вы...» Тфу, «А ты попробуй, Рита!» «Скажи. И это весь повод, чтобы потревожить меня в моем уединении. Отвечай ко мне, Ронар. Тоже рассмеялся он. «И это все, что ты мне хотел предложить, Ронер?» Последовала я его совету и удивленно подняла брови. «Нет, конечно, есть еще один. Или два. Я получил письмо. Весьма интересное». Рона залез в карман брюк и извлек на свет божий небольшой конверт. «Желаешь ознакомиться?» «Это от нашего приятеля графа, с которым мы познакомились на заправке». «Ну, письмо вам...» «Тебе!» Я бросила взгляд на конверт. А меня мама учила, что нехорошо читать чужие письма, даже если адресат предлагает. «Ты всегда слушаешься маму?» Шутливо удивился Ронор. «Ни в коем случае! Ты уже это знаешь! Если бы я ее слушалась, то думала бы, как получше продать свою долю в зоопарке. И тем не менее, просто перескажите...» Тфу. Просто перескажи мне, что пишет этот авантюрист. По правде, мне просто лень читать. Пишет, что хотел бы продолжить знакомство. Но дела мешают ему посетить нас. Посему этот магический аристократ предлагает нам провести часть свадебного путешествия у него в имении. Обещает курортные условия. Ронер глубокомысленно помолчал. И что вы... Ты... «Об этом думаешь?» – удивилась я. «Неужели склоняетесь принять приглашение?» «Склоняюсь, да. Если ты не будешь возражать. Собственно, это и хотел обсудить». Серьезно сказал бывший, великий и ужасный. «Понимаешь, он, конечно, навязчивый нахал, но нахал вполне себе нормальный». Уверен, у него вовсе нет цели выдать меня властям или как-то еще навредить. Мы ему просто... интересны. Видишь ли, жизнь таких всемогущих аристократических магов, как Кайзен граф Майрон, одновременно и очень насыщена, и очень скучна. Они уже все видели, везде были. Им редко удается встретить что-нибудь или кого-нибудь интересного лично им. А вот мы ему интересны. Интересен я, интересна ты, как женщина, которую, которая по-настоящему нравится Квельфу. Уверен, он подозревает и особенности твоей крови, ведь сразу было ясно, что ты вовсе не млеешь от меня, как все девицы-жертвы. И он искренне хочет познакомиться с нами поближе. Можно сказать, у него что-то вроде научного интереса. «И что?» – удивилась я. «Ты предлагаешь удовлетворить его научный интерес? Стать развлечением для избалованного скучающего аристократа?» «Не ожидал от тебя, если честно». «Ну, а почему бы нам не удовлетворить его интерес?» «Ничего унизительного в этом не будет. Он всего лишь предлагает дружбу. И он...» «С этим его приглашением, может быть, нам очень даже полезен». «Чем это?» Снова удивилась я. В свое время нахальный граф произвел на меня не лучшее впечатление. Может быть, тут еще сыграла роль то, что сразу после него я пыталась припереть Ронора к стенке, а он все равно отказался рассказать о себе. «Ну, просто испорченное впечатление, такая оскомина от всего, что происходило в тот день». Тем, что если летающая стерва, ничего, что я называю вещи своими именами. Конечно, ты верно заметил, что я сама мастер этого дела, и ты учишься у меня. Улыбнулась я. Если Гюрза виновата, то она будет преследовать нас. И Гайд, конечно, неплохая защита. Но и нам придется все время быть настороже. А мир графа лишь немногим не дотягивает по уровню магии до драконьего. А уж имение графа, уверен, укреплено так, что никакой дракон туда не проникнет без приглашения. Вообще, думаю, что она не сунется в мир Гейранис, где есть силы, способные распознать в ней дракона или противостоять ей. Так что, гостя у графа, мы просто-напросто получим передышку. Ведь не хотелось бы, чтобы свадебное путешествие было похоже на диверсионную военную вылазку». «Хотя бы часть хочется провести спокойно. А тебе, Рита?» «Мне тоже хочется спокойнее», — вздохнула я. «Ты прав. А еще в мире Геранис очень красиво. И имение графа прямо на берегу моря». Продолжил соблазнять меня Ронор. «Предлагаю посетить его на несколько дней и просто отдохнуть». сразу после того, как мы разберемся с твоей прабабушкой. — Ладно, — рассмеялась я, — пиши этому нахалу, что мы приедем. — Но если там не окажется море, честное слово, я развернусь и уеду обратно. И тебе придется последовать за мной, ведь это наше свадебное путешествие. — Ты бываешь капризной? — с интересом спросил Ронер. — Я задумалась. Это был неожиданный и достаточно интимный вопрос. «Наверное», — наконец ответила я. «В жизни женщины бывают разные моменты, если ты вдруг не знал. Иногда не хочешь, а начинаешь капризничать. Но в целом... Но в целом ты к этому не склонна», — сказал Ронар. «Что делает тебе честь, как и многое другое». Неожиданно взял мою руку и медленно поднес губам. И это было не как раньше. Он уже целовал мне руку не хуже галантного гайда, который, кстати, отбился от рук и совершенно перестал это делать с тех пор, как объявилась летающая стерва. Но все те разы было не так. Тогда это был лишь легкий жест галантности, признание, что теперь он меня ценит, что между нами мир. Сейчас же прикосновение было очень нежным и по-настоящему интимным. Легкие приятные мурашки побежали от моей кисти выше и золотистым облачком зашуршали в груди. «Ой-ой-ой, что происходит-то?» — подумала самая бдительная часть меня. А другая часть, очень любопытная и шебутная, шепнула. «А что?» Может быть, тебе вообще с ним поцеловаться? Жених все же. Нужно знать, как целуется тот, за кого ты выходишь замуж. Я невольно обернулась и посмотрела на его губы.